Глаз промолчал. В Челябинской тюрьме этап помыли в бане. И глаза бросили к малолеткам. Все шли на зоны. Утром, когда повели на оправку, у глаза начался понос. Мыло подействовало. Через несколько часов глаз уже валялся в тюремной больничке. В палате он был один. Окна палаты выходили на тюремный забор, за которым стояли многоэтажные дома. Верхние этажи из окна было видно. Наступило 31 декабря. Сегодня люди будут встречать Новый год. День прошёл медленно, а вечером, когда засветились окна, глаз стал смотреть на волю. Он положил подушку так, чтобы лёжа можно было видеть окна домов. Люди подходили к окнам и задёргивали штор. Все готовились к Новому году. На непогодную ночь он оставил одну сигарету. Наверное, уже 12. Глаз налил в кружку воды, мысленно чокнулся с Верой и залпом выпил всю кружку. Скоро его забрали на этап в Свердловск, а после в Тюмень. В Тюменской тюрьме его посадили в камеру к осуждённым. Парни, а Юрий Васильевич работает, спросил глаз. Работает, ответили ребята. Юрий Васильевич работал воспитателем. Он был добряк, и все пацаны его уважали. Глаз постучал в кормушку. «Старшой, я только с этапа. Мне Юрий Васильевич надо увидеть. Позови. Очень прошу». «Сегодня пятница. Значит, до понедельника просижу в камере осужденных. Осужденным положены свиданки. Мне во что бы то ни стало, надо встретиться с сестрой. Пусть передаст Мишке Павленко, чтобы молчал» о чем бы его в милиции не спрашивали. Из подунских Мишка один знает, что Герасимова грабанули мы. Перед ужином пришел воспитатель. Кто вызывал? Я. Подошел к нему глаз. Здрасте, Юрий Васильевич. Здравствуй. Как фамилия? Я забыл. Петров. Ты что, Петров, из колонии к нам? Да. Зачем тебя вызвали? Сам не знаю, чего ты хотел. Юрий Васильевич, вы не зайдете к моей сестре. Она живет на Советской, в доме, где милиция. Передайте ей, пожалуйста, пусть она завтра придет ко мне на свиданку. Мне сегодня некогда, я живу в другой стране. Обещать не могу, но если будет время, зайду. Сестра не пришла. Значит, Юрий Васильевич не зашел... Значит, пролетел я со свиданкой, думал глаз, лёжа на шконке. 3 дня он отдыхал после этапа, отсыпался. В понедельник после обеда пришёл Юрий Васильевич. Вот что Петров. Я к сестре зайти не смог. Тебя сегодня переведут в камеру к подследственным. Вызвали тебя по какому-то делу, так что свиданки не будет. Глаза перевели к подследственным, к взрасслекам. А через несколько дней дернули к куму. Сейчас мы составим протокол. Расскажи, как и при каких обстоятельствах ты оказался свидетелем преступления. Кум протянул бланк. Задача ложных показаний. Распишись. Глаз расписался. Я обрисовал несуществующих мужчин, которые совершили это разбойное нападение на Герасимова чтобы не сбиться при частых допросах, глаз описал их похожими на Робку, Генку и его самого, в основном цветом волос и ростом. В камере, в своём деле глаз ничего не говорил, да и никто о преступлении не болтается с камерником, особенно тот, кто идёт в несознанку. Вдруг в камере будет утка, не дай бог. Прошёл месяц, как глазы увезли с зоны За это время он отдохнул от Адляна. В зоне глазу казалось, что он разучился смеяться, и смеяться больше не будет. Но за месяц он стал таким же, каким был на свободе. Все нипочем. От трубы тюремного телефона он почти не отходил. Как-то вечером после отбоя глаз подошел к трубе и постучал. Захотелось поболтать с земляком. «Прекрати стучать! Кому говорят? Отбой!» Дубак несколько раз подходил к камере, а глаз как взбесился. Он назло Дубаку взял валенок, приставил его к трубе, будто кружку, в которую говорили Зэки, и кричал на него, вызывая камеры.